Граф Годец фон Россвельд. Муж моей тётушки маркграфини фон Кульмбах, воскликнула принцесса. Вот ещё один брак по любви фон Клейст. Впрочем, это единственный честный и умный поступок в жизни моей Толстой тётки. каков же он этот граф Годец? Консуэла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 Получив, наконец, позволение перейти к дальнейшему, Консуэлла рассказала, как граф Годец, угадавший в Пасау, что она, женщина, хотел было получить за свое покровительство чересчур высокую плату, как они с гайдном сбежали, возобновив свое короткое, но полное приключение путешествий на лодке, плывшей вниз по Дунаю. Затем...